Внезапно навалилась страшная усталость. Где-нибудь по дороге придется остраиться и поспать. Хорошо бы найти озеро с черной спокойной водой. Озеро нашлось на просторной равнине, немного южнее Линчопинга. К тому времени он уж сменил машину. Под ху извернул в мотель и угнал этот другой Мерседес. А после мчался, пока не выбился из сил. Недалеко от Чопинга свернул с магистрали, потом съехал на совсем узкую дорогу и, наконец, увидел впереди озеро. Это было сразу после полуночи. Он устроился на заднем сиденье и заснул. — Я знаю, что сплю, Сонгома. Все-таки говорю не я, а ты. Ты рассказываешь мне о великом Чаке, о великом воине, творце славы Зулусов, который наводил всюду страх и ужас. От его гнева люди замертво падали на землю. Он казнил целые полки, если они не проявляли должного мужества в какой-нибудь из бесконечных, никогда не прекращающихся войн. Чака, мой предок... В детстве, сидя у костра, я часто слушал вечерами рассказы о нем. Теперь я понимаю, отец вспоминал о нем, чтобы забыть о белом мире, в котором был вынужден жить, чтобы выдержать непосильный труд в рудниках, страх перед обвалами в подземных выработках, перед ядовитыми газами, что разъедали ему легкие. Но ты рассказываешь о Чаке совсем другое Сангома. Ты рассказываешь, что Чаку, сына Сензан Гахконы, будто подменили, когда умерла Нолива, женщина, которую он любил. Сердце его наполнило, великая тьма. Он больше не мог любить ни людей, ни землю. В нем была только ненависть, пожиравшая его изнутри. Мало-помалу он утратил все человеческое, он превратился в зверя, который радовался лишь убивая, видя кровь и страданий. «Но зачем ты рассказываешь мне об этом, Сонгома? Неужели я стал таким, как он, исчадием апартеида, кровожадным зверем? Я не верю тебе, Сонгома!» Я убиваю, но не без разбора. Я люблю смотреть на танцующих женщин, на их темные тела, в отблесках пламени костров. Я хочу видеть, как танцуют мои дочери Сангома. Танцуют без остановки, пока глаза мои не закроются. Я не вернусь в подземный мир, где встречу тебя, и ты откроешь мне последнюю тайну. Около пяти утра он проснулся, как от толчка. Рядом с машиной пела птица. Никогда раньше он не слышал такой песни. Поэтому он двинулся дальше на север. Около 11 подъехал к Стокгольму. Была среда, 29 апреля 1992 года, канун студенческого праздника. Глава 13. Эти трое в масках появились как раз когда подали десерт. За две минуты они выпустили из автомата в более трехсот пуль и скрылись на автомобиле. Затем воцарилась тишина. Лишь на мгновение, секунду спустя, послышались крики раненых и перепуганных людей. Это произошло на ежегодной встрече богатого дурманского клуба дегустаторов «Вина».